Часть четвертая. Психологические тесты, полезные для подростков и их близких. Мы уже писали, что в распоряжении психолога, желающего понять, что на душе у его доверителя, не так уж много технических средств. Наблюдение, беседа и валидированные тесты. Валидированные – значит проверенные на тысячах, а то и миллионах людей и доказавшие тем самым свою пригодность. Почему об этом приходится говорить? потому что в непрофессиональном обиходе существуют тысячи якобы психологических тестов, ничего на самом деле не изучающих и не определяющих, зато вполне способных приписать самые нелепые характеристики психическим свойствам людей, пытающихся их использовать. Другими словами, тесты, чья валидность не подтверждена специалистами, это тяжелый продолжительный и затратный процесс, просто настоящая пустышка, А уж проявит ли она свойство плацебо или нацебо, помните, мы о них говорили в главе 3.2, будет ясно только после использования. Ну ладно, с непрофессиональными тестами разобрались. Однако и в работе со вполне изученными и проверенными психологическими тестами тоже есть свои подводные камни, и тоже острые. Наверное, имеет смысл поговорить об этом подробнее. Многие тесты сложно корректно проводить и интерпретировать. а неверное проведение исследований и оценка его результатов приведут к неверным же результатам. Корректно исследовать какую-то психическую функцию одним тестом нельзя. Нужна батарея тестов, разумеется, валидных, и затем профессиональное сопоставление их результатов. Кстати, быть психологом без знания определенных разделов математики довольно проблематично. И, наконец, оценка результатов батареи валидных тестов. То есть, допустим, исследование проведено корректно, тесты валидные, И тут новая засада. Тесты сами по себе работают не очень. Мы получаем более или менее полное представление о доверителе лишь при использовании и сопоставлении всех трех названных методов исследований – наблюдения, беседа, клиническое интервью и тесты. Теперь назову тесты, которые все-таки решил привести для самостоятельного использования. Госпитальная шкала тревоги и депрессии – ХАЦ Очень лаконичный, простой тест – немножечко, на мой взгляд, занижает показатели, конечно, не дает всей полноты знаний о психике человека, но зато за лаконичности ценим. Если он сильно настораживает, тогда уже можно измерять глубже. Тест экспресс диагностики невроза Хека и Хес. Этот тест тоже применяю постоянно. Он показывает на вашу невротическую готовность, насколько человек готов своими проблемами в психике портить свое тело. Очень важный тест. Тест на депрессию Авраама Бека, тест на агрессивность подростков Фрайбургская анкета, тест на дистемию, сниженные настроение и тревожность профессора Бойко, Шкала субъективного психологического благополучия Эдварда Динера. И я бы еще добавил методику на определение профессионального типа личности. Тест Холланда. Очень полезный при подходе к выбору профессии. Но советую его проходить на любой компьютерной платформе, чтобы не терять время на обработку данных. Ну, вроде все. Осталось последнее напутствие, хотя я уже об этом не раз предупреждал. Так вот, напоминаю, даже если все сделано правильно, то ни психолог, ни тем более сами по себе тесты никаких диагнозов не поставят, по той простой причине, что психологи вообще не ставят диагнозов. Мы лишь исследуем особенности психики доверителей либо для улучшения их жизни психологическими методами, либо по просьбе врача, который использует эти данные для постановки медицинского диагноза и определения тактики лечения. Ну и закономерный вопрос – А зачем же тогда, после всего сказанного в этой части книги, я все же предоставляю читателям несколько простых тестов? Ответ лежит на поверхности. Выбраны действительно простые для проведения интерпретации, но абсолютно валидные в определенных границах тесты. Никаких диагнозов не ждите, их не будет. Однако если при таком самоконтроле получите какие-то значения, никак не влезающие в кавычках в норму, то есть смысл подойти на прием к психологу и разобраться. Так что пугаться не будем, а разобраться нужно. Я об этом еще не раз напомню ниже, чтобы прохождение тестов само по себе не вызывало тревожности и неврозов. С тестами вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Каждый может их использовать либо непосредственно прямо на бумаге, либо найдя этот тест в интернете и проведя компьютерную диагностику.